Глава 6. На следующий день в город подтянулись дружины мирян и славян князя Буревого, после чего гостомысл, как организатор похода, закатил внушительный пир в доме вождей. Меня туда, конечно, никто не пригласил, но шум пьяные выкрики и песни доносились из центра городка до самого утра. Я же вместе с другими русами занимался Ах, раной правопорядка. Вообще это, конечно, была задача дружины гостомысла, но слишком уже много в городе появилось ненавидящих друг друга персон. Хотя, конечно, лагеря они разбили в отдалении, но кто изволил откарацаться от похода по кабакам и базару, для местных выходов в город это событие, о котором потом можно вспоминать весь год. Пока Ярл решал политические задачи методом поднятия очагов и поглощением закуски, нами руководил Дир. И только попробуйте блядь с кем-нибудь сцепиться. Клыки повыдергаю напоследок проролонно на по строинии перед выходом в город. Вчера парочка ребят из нашей в оттаге вновь отличилась, схватившись с тевтонами из наёмной охраны. какого-то заморского купца. Клыки он блетипавый дёргает. Старому пню давно пора на покой, ворчал Юмунд, когда мы курсировали по отведённому нам участку южного района городка под названием Сирый конец. Как ни странно, ночь прошла довольно спокойно, лишь под утра в одном из кабаков на кулачках зацепилась группа мирян и один из родовых вождей чудинов Эти ребята и так друг друга не очень-то любили, а уж разгорячённые пивом и бражкой не удержались, и позабыв наказы командования, знатно почесали кулаки друг о друга. После чего кулаки пришлось чесать уже нам, русам из дружин Гостомысла и Рюрика. Едва забрезжил рассвет, мы вернулись на выделенное нам подворье, и тут и толпой парней меня вдруг выдернул Дирналдир. «К Ярлу!» – коротко приказал он. Пройдя в сруб, я обнаружил сидящего напротив лучины хмурого рюрика, рассматривающего берестяную грамотку. Такие я не раз видел у местных купцов, но в руках у Руса смотрелась она, мягко говоря, необычно. «Садись!» – Ярл указал мне на скамью, и я присел. «Читать умеешь?» «Хм...» А вопрос на самом деле интересный. И я взял бересту и без проблем прочел. «Возьми две кобылы и два сядла для рура внука моего, в том повелеваю». Буквы были незнакомые, но каким-то образом в моей голове они легко складывались в слова. Береста оказалась обычным платежным поручением. Судя по рубленному отпечатку перстня внизу от гостомысла, к какому-то купцу или интенданту. Где дия выучился? Чёрт, как бы не засыпаться. Сосед рядом жил, ходил к византам, там выучился и меня обучил. Рюрик одобрительно кивнул и вдруг откинулся к стенке, хи заразительно зевнул. На самом деле, я поражился работоспособности нашего Ярла. Бухать всю ночь напролёт, а потом ещё и решать какие-то дела не каждому по силу. Ярл потёр глаза, на потом стряхнул сон и положил локти на стол, впился в меня внимательным взглядом. Насчёт Византия Игнатия, я хочу, чтобы ты отнёс записку «Кою тебе передаст мех по указанному адресу», — сказал он. Помимо воли я почувствовал, что у меня горят кончики ушей. Конечно же, Дир поведал своему вождю про мой прокол. Странно, но после него я не только не получил пощам, но еще и был привлечен к тайной миссии по передаче бабла людям Кнутсона. «Как скажешь», — кивнул я. Я хочу посмотреть, кому она уйдёт. Рюрик, удовлетворившись ещё одним долгим взглядом, вновь откинулся к стене, а потом вдруг крикнул: "Раори!" Всусивший у двери срубарус тут же показался на глаза ярлу. "Чего? Принеси к нам крога и пару чарок". Орк кивнул, бросил на меня хмурый взгляд и исчез. Чёрт! Что это ярл задумал? Взгляд, которым меня угостил Раури, не был тёплым. Он говорил, что с сим заданием запросто мог бы справиться и я. Одно дело бегать мальчиком на побегушках для ярла, а другое для какого-то молодого щегла. Когда глиняная бутыль с крогом была установлена на столе, а рядом расположились две вырезанные из дерева чарки, И ярло вдруг взревел с непонятной злостью: "Раори мать твою! Ты думаешь, мы будем пить без закуски? А ну метнись, раздобудь саланины до да наряж!" Ох, после такого мне показалось, что гордый Русь щадвинет ярла этой самой бутылкой. Но он всё-таки снова кивнул и снова исчез. Аррюри колыбанулся и махнул головой в сторону бутылки, приказал мне разлить пойло по чаркам, что я и сделал. Мы стукнули их друг о друга, прилично глотнули, крякнули, а потом Яру задал вопрос, который я менее всего ожидал услышать. Хотя надо сказать, уже допёр, что сидим мы здесь с кругом не спроста. «Что ты об этом всем думаешь?» Спросил он, пощелкивая клыками. «О чем?» «О Ладоге, о моей дружине...» Несколько секунд, и до меня, наконец, окончательно все дошло. «Ох, емунд, вот жук! Падла какая! Слил наш базар самому ярлу! Или не? Скорее всего, Диру!» А при старилы рус смекнул, что головастый парень должен быть на примете. Кроме того, это говорила, что устроено в оттага более сложно, нежели мне казалось. Сколько всего может открыть один вопрос командира подчинённому. И я решил не кривить душой. Мы ведь не на драка сюда охотятся прибыли вождь. С чего это ты взял? Титро прищурился Рюрик, поглаживая подбородок. Местным только драков ещё не хватало, а не того и гляди вцепятся друг к другу в глотку. Ну-ка, ну-ка, и что же ты по этому поводу думаешь? А что тут думать? Князь Буревой постепенно отдавливает всех от пирога, и всем, кто ведёт торговлю, это очевидно очень не нравится. Миряне с пятой видят, как завладеде де городом во имя своего ятага, а чудины его все хотят перерезать всех, так как считают эти земли своими. Но, думаю, за исключением Буревого, остальные мало волнуют твоего деда, думая гостомысл, как и он хочет усеться в владыги и единолично стричь купоны по полной, контролируя всю торговлю между югом и севером. А того и ты здесь. Но у вас ничего не выйдет. Даже так вы хотите сесть в Улаги силой, дружина твоего дяди Ватага Кнутсона тот сундук с серебром, что ты привёз с Буяна, купит его лояльность, но очень ненадолго. Да, у вас получится это сделать, но лишь на время. очень быстро окружающие смекнут, сколько вы гребёте и ополчатся на вас уже все разом. Рюрик выглядел действительно озадаченным моими словами. Он хмурил брови и кусал губу, внимательно следя за моими тезисами. Вдруг дверь в избу отворилась и появился Раури с копчёной свиной ногой, завёрнутой в мешковину и кинжалом, дабы её порезать. Но Ярлы вдруг взревел на него не своим голосом, и Раури опять исчез, положив копчённую ногу у дверцы. "Думаю, после этой ночи я буду для него первейшим врагом, блядь". А вот нервишки Рюрика явно пошаливают. Что на него нашло? "И что бы ты сделал на моём месте?" напряжённо спросил он. "Не силой, Люди не любят, когда их прогибают. Надо сделать так, чтобы они сами пригласили тебя ими владеть. Зацепило. И я видел, что Рюрико зацепили мои слова. Потерев лоб, он опустил подбородок, насложенные в замок руки и глубоко задумался. Ты говоришь здраво, в конце концов, резюмировал он. Но как? Как это сделать? Их столько блять много, как угодить всем. Угроза или возможности, а лучше и то, и то. Твой дед ведь не спроста собрал всех на этих лесных драконов. Хм. И только я это сказал, как до меня дошла нестыковка в этой логике. Если гостомысл собрался силой подмять под себя город, То зачем он тогда собирает всех на этот сраный поход? Твою же мать. Вы хотите их там вольнуть, князи и других вождей? Ох, ну я и повдруг блеснувшим глазом Рюрика понял, что попал в точку. Адир верно говорил, что ты смышлёный паренёк, рассмеялся Рюрик и добавил: "Хотели? Вот прямо сейчас!" Ну, конечно. И если уже валить то на Перу, где все персоналии с минимальной охраной нежири в поле, где они при всём своём войске. Это понимание не укрылось от Рюрика, а я понял, зачем Рюрика завёл этот разговор. Ему нужен был свежий взгляд. И я разлил новую порцию крога и сходил за свиной ногой, принялся отстругивать от неё тонкие кусочки мяса. Так что пошло не так. Оказалось, что у моего родича не оказалось яиц. О как! Гастомысл в последний момент побоялся проворачивать подобное дело. Грюригов вздохнул, мы снова стукнулись чарками. «Его можно понять», – пожал я плечами. «Он тут уже несколько лет на тёплом месте». «Так на кой хы? Он меня вызывал с буяна!» – вскричал друг Рюрик, и я неожиданно понял, что Ярл прилично так пьян. Прислал мне своего человека, мать его, Хелга этого, передал, что, мол, дело верное, прибыльное, и слился. «Вчера прислал вот это вот!» Ярл хмуро кивнул на бересту. Это значит, что всё отменилось. Хитрозады, блядь, старый пень, что-то мутит и мутит. Хелк человек гостамысла, и снова о как. Но поведение деда Рюрика и в самом деле было непонятным. Так а что сейчас-то, если отбой мы что просто так уплывём? Ха, да час прямо У блюдок должен теперь мне 7 пудов серебра. Ах ты, чёрт! Ну вот теперь я точно понял, почему ярл так раздосадован. Сундучок-то с серебром был его. Походу, гостомысл уломал внука вписаться в это предприятие, наобещал золотых гор, а в итоге подставил, всё отменил и подвесил его за кишки. свалить, потеряв бабло, да ещё и остаться должным своим ребятам, остаться, ан на хрена, чего теперь тут ловить? Хотя стоп. Но за драконов-то город должен нам кое-что отвалить. И гостомысл, он явно от тебя что-то ещё захочет, вошьть. Рюрик пожал плечами, и его друг рухнул головой на стол и мощно захропел. Столь длительное возлияние добило даже его. Утро, а вернее, день начался с суровой морды Дира. Когда я плескался, укрытый с водой, пристылый орк вдруг кэбнёлся рядом и, смерив меня тяжёлым взглядом, сказал: "Ты ведь понимаешь, что всё, что ты услышал ночью?" "Да понимаю, не тупой", перебил я его. Настроение было так себе, крок все еще лютовал где-то в кишках, представляю, в каком состоянии сейчас вождь. Дир похлопал меня по плечу и свалил, а я мрачно подумал, что теперь, когда Рюрик по пьянино болтал мне лишнего, у Дира прибавился еще повод меня вольнуть от греха подальше. Непроизвольно я тронул ночной подарок за голенищем сапога. увы, привязать его к кому-то конкретно не представлялось возможности. Это был совершенно обычный метательный нож с обмотанной кожей рукоятью. Ночной разговор всё не шёл у меня из головы. Что-то здесь не билось. С одной стороны, всё выглядело достаточно логично. Гостомысл увидел шанс связанный с появлением драков, и решил им воспользоваться, но в последний момент струхнул и откатил назад. Мне еще не довелось видеть легендарного деда Рюрика, но, по слухам, то был кремень-человек, вернее, орк, что могло заставить его отступить от уже частично реализованного плана, да еще и остаться в долгу перед своим внуком и, в принципе, не могла быть виновата. который тоже, ох, какой ещё не подарок. Непонятно. В это время люди Футин никак не могу привыкнуть даже мысленно называть их хорками. Не особо-то занимаются рефлексией, решил дело вот их девиз. А значит, есть причина, какая-то Хм, например, такая, что его план раскрыт, кто-то типа Буревого популярно объяснил быевитому в голове, куда могут завести подобные начинания. Но почему гостомысл не разъяснил эти траблы Рюрику? Хм, да. Подворье выглядело пустынно. Большая часть парней была в городе, всё ещё охраняя спокойствие. Выход в поход на драков был назначен на завтра, так что осталось продержаться ни стули уже много времени. У меня же было ещё одно важное дело, и отсутствие народа было мне только на руку. Приведя себя в порядок, я заговорщически огляделся и бочком-бочком забрал за хлев. Эй, Игнатий, ты живой там? Это ты, молодой Русь? Аса? Тут же постычлась стрикатания изнутри. Хлев был собран из больших неровно распиленных досок. Я легко разглядел через щели массивную фигуру механика. По-моему, он так и сидит с того самого дня, как его сюда заточили. Интересно, эти существа чем-нибудь питаются? Что же у них за источник энергии, что позволяет столько времени обходиться без подзарядки? Ядерный Ещё когда мы болтали с пополнам на Дракаре и Визант поил ныне от товаром, и я пытался прояснить вопросы по происхождению и устройству механиков, но Игнатий стабильно отделялся от масками по типу ничего не знаю. Эх, жаль я не смог рассмотреть устройство того меха, которого наши парни вольноли на берегу, хотя это и было бы, пожалуй, копанием в трупе. Я готов сделать то, о чём мы с тобой говорили. Извини, раньше не мог. А что так? вопросил Игнатий. В его шелестящем голосе слышалось недоверие, и поэтому я решил прояснить тему. Короче, мне деньги нужны. В кости продулоса, так что если я тебе всё ещё нужен, гони серебро, и я сделаю что надо. Ха. Такое нехитрое объяснение вполне прокатило. Плохо же ты думаешь обо мне, Игнатий. А вот закидка про гони серебро была на удачу. Конечно, пленника обыскали перед тем, как забирать его с собой на корабль, но я не верю, что в таком металлическом брюхе нет парочки потайных карманов. И не ошибся. Раздался щелчок, и из одной из щелей между досками вывалился от труп серебра. Рубль. Получишь еще три, когда все сделаешь. И принеси бересты, я напишу записку. В шевестящем голосе Игнатия явственно проступили повелительные нотки. Ох, как мы заговорили! Наглядное подтверждение того, как меняется отношение людей и нелюдей тогда, когда ты начинаешь на них работать. С берестой возникли проблемы. Всего предмета попросту не было у русов в обиходе. Мне пришлось ментнуться до города, чтобы её достать. И я просунул сарачика труб бересты и маленький ножик, которым мех почти час её ковырял, сооружая послание. Идёшь на серый конец, ищешь дом кузнеца Хлодвига Франка, большой такой дом с подворьем. Там отдаёшь ему запись На словах расскажи, как дело было, понял? Что ж тут непонятного. Я кивнул и покинул подворье. Из города как раз и вернулась дюжина рыл наши и протвы, и куколатю колохле стало опасно. Изкомый дом я нашёл довольно быстро. Трудно не заметить кузню, которая воняет дымом на полуулице. Уже вечерело, а к ночи здесь обычно жизнь замирает. Это вам не 21 век, когда во многих городах ночная жизнь куда активнее дневной. Забора у подворья кузни не было, и я свободно прошёл внутрь. Оно было довольно большим, что значило, что кузнец пользуется приличным влиянием и уважением. Стоимость земли в пределах городских стен здесь была космическая. Недаром за северными воротами Ладоги располагались довольно обширные придместья, где жили петляки. Большой навес, под ним сейчас затушенная кузня, всякий хлам на полдвора: воски, колёса от телег, какие-то лавки, бочки и прочее, добротный сруб наполовину закопанный в землю и невероятно широкоплечий хозяин, сидящий на табуретке близ входа в дом и лузгающий семечки. Что надо? Невежда вопросил Хлодвиг, тут же пробудил во мне желание угостить его ударом ноги. Но я сдержался. Кузнец был гномом, невысоким, а от силы метр 60, очень широкоплечим. За пояс была затнута обожжённая борода, коротко подстриженные волосы также изрядно подплены, а глаза карие и опасные. От Игнатия Коротко бросил я, и гном не дюже удивился. Обожженные брови взлетели почти в небеса. Он привстал и вдруг зазирался, будто ожидая, что в этот момент из-за каждого угла показались уши местных КГБшников. «Пойдем!» Он мотнул головой вглубь двора, и я потопал вслед за ним. «Прикольно!» Оказалось, что двор кузнеца имеет форму буквы «Г». За домом находился ещё один навес с ещё одной кузней. Это было ещё горяча. Угли трелели, а в небо поднимался дымок. Здесь на верстаке была свалена целая куча мечей. Потрясающее богатство, если так посидеть. Похоже, Хлодвиг собрал их на починку с половины съехавшихся в Ладогу воинов. Ну вот, То, что я увидел за этой грудой, сразу отбило желание смеяться. На дальнем краю верстака были аккуратно разложены недавно выкованные заготовки. Они были ещё без рукоятей, но форму этих кинжалов ни с чем нельзя было перепутать. Ну, но... гном был на редкость неразговорчивый. Вкратце я пересказал ему историю о том, Как византский мех оказался у нас в хлеву и положил на верстак скрученный свиток бересты. Но Франк, услышав о том, что втрой визант отдал богам душу или что там у них за место нее, вдруг набычился. Завалили яршалаима! Глаз здоровяка задергался, а рука сама собой потянулась к здоровенному молоту, приставленному к верстаку. «Э-э-э!» воскликнул я, тоже потягивая из-за спины топор. «Тебе жить надоело? Хочешь, чтобы сюда вся дружина ярла Рюрика сбежалась?» Гном тяжело задышал и, немного поколебавшись, все-таки отставил молот в сторону. «Так уж ин понабегут», – проворчал он, беря в руки бересту. «Тебя самого, небось, первого за жопу подвесят». «Кто тебе этот визант был?» «Не твое дело». Игнатий, он что-то ещё передал? Нет. Клодвик довольно долго читал записку, шевеля губами. Я, конечно, её тоже просмотрел, но она была на незнакомом языке, а то и быть может, вообще на корябо на тайнописью. Наконец он оторвался от чтения и крепко задумался, а когда поднял глаза, нахмурился. Ты ещё здесь? Баблогони? сказал я решил не выбиваться из образа примеренного перед Игнатием туповатого и жадного руса. Визант сказал ты 2 рубля отвалишь. Гном зло хектол сплюнул и на пару минут скрывшись за домие, вынес запрашиваемые рубли. А теперь всё, иди. Византу что-то передать? Не, иди. И я ушёл, но не далеко, буквально за угол Солнце уже зашло за горизонт, на Ладогу быстро накатывались сумерки. Улочка была пустынна. Воровато оглядевшись, я обошёл дом кузнеца, перемахнул через забор и притаился в груде хлама, потому что здесь братцы пахло каким-то деремовым дерьмом. Для шамана поклонника я та, какого я недавно случайно прижучил. Этот ножечек был явно не просто ножечком. Ни в каждый можно залить целый ушат чёрной магии. Вдруг со двора раздался лёгкий шорох, и кто-то забарабанил по столбу навеса. В темноте я видел только силуэт, много более тонкий, похожего на валон Франка, но обладающий внушительными округлостями. А вот и гном. «Наконец-то! Беги, скажи, грудню!» Византов перехватили на обратном пути, но семена у Игнатия, а сам он у русов Ярла Рюрика все поняла. «Да, папочка!» – кивнула женская тень, и гномка исчезла, а кузнец с сопением присел близ кузни и, достав бутылку, принялся нажираться.